Книги-спутники. Пушкин и Лермонтов с 5 лет, с семи – Достоевский и Эдгар По, с 13 Гюго и Диккенс, с 16 Шиллер, Гейне, Байрон, с 24 французские поэты и Анатоль Франс. Книги последних лет – Боговат Гита, Маларме, Поль Кладель, Анри де Ренье, Вилье де Лиль Адан, Индия и Франция. Люди. Лишь за последние годы они стали занимать в жизни больше места, чем страны и книги. Имена их не назову. Стихи я начал писать 13 лет, рисовать 24. В ту пору всюду читал он и другое свое прославленное стихотворение из времен французской революции, где тоже немало ударно-эстрадных слов. «Это гибкое страстное тело растоптало ногами толпа мне». Потом было слышно, что он участвует в построении где-то в Швейцарии какого-то антропосовского храма. Зимой 19 -го года он приехал в Одессу из Крыма по приглашению своих друзей Цетлиных, у которых и остановился. По приезде тот же проявил свою обычную деятельность – выступал с чтением своих стихов в литературно-художественном кружке, затем в одном частном клубе, где почти все проживавшие тогда в Одессе столичные писатели, читали за некоторую плату свои произведения среди пивших и евших в зале перед ними недорезанных буржуев. Читал он тут много новых стихов о всяких страшных делах и людях, как древней России, так и современной большевицкой. Я даже дивился на него. Так далеко шагнул он вперед и в писании стихов, и в чтении их. Так силен и ловок стал и в том, и в другом, но слушал его даже с некоторым негодованием. Какое, что называется, великолепное, самоупоенное и по обстоятельствам места и времени кощунственное словоизвержение. И, как всегда, все спрашивал себя, на кого же, в конце концов, похож он? Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле все как-то поднято, надуто, концы густых волос, разделенных на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремито завывает так гулко и мощно. Кряжестый мужик русских крепостных времен, приап, кашалот. Потом мы встретились на вечере у Цетлиных. И опять это был милейший и добрейший Максимилиан Александрович. Присмотревшись к нему, увидал, что наружность его с годами уже несколько огрубела, отяжелела, но движения по-прежнему легкие и живые. Когда перебегает через комнату, то перебегает с каким-то быстрым и мелким аллюром. Говорит с величайшей охотой и много, весь так и сияет общительностью, благорасположением ко всему и ко всем, удовольствием от всех и от всего, не только от того, что окружает его в этой светлой, теплой и людной столовой, но даже как бы от всего того огромного и страшного, что совершается в мире вообще и в темной жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков. Одет при этом очень бедно, так уж истерта его коричневая бархатная блуза, Так блестят черные штаны и разбиты башмаки, Нужду он терпел в ту пору очень большую. Дальше беру в сжатом виде Кое-что из моих тогдашних заметок. Французы бегут из Одессы, К ней подходят большевики. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остается в Одессе, в их квартире. Очень возбужден, как-то особенно бодр, легок, Вечером встретил его на улице. Чтобы не быть выгнанным, устраиваю в квартире Цетлиных общежитие поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынию. Волошин часто сидит у нас по вечерам. По-прежнему мил, оживлен, весел. Бог с ней, с политикой. Давайте читать друг другу стихи. Читает, между прочим, свои портреты. В портрете Савенкова отличная черта – сравнение его профиля с профилем лося.